Глава 12. Майя спускается в колодец. Однажды к вечеру мы остановились у большого холма, обозначенного на карте Зебальбая как место нахождения подземного источника. Жара стояла томительная, с неба не выпадало ни капли дождя, и все даже глубокие впадины в каменистых скалах были совершенно сухи. Ужин наш мы запили последним запасом воды из взятых с собой бурдюков, но напоить наших мулов нам было нечем. Мы стали тогда внимательно осматривать ближайшую местность и по протоптанной тысячами ног, хотя и заросшей тропинке, добрались до входа в подземный водяной бассейн. В глубине большой пещерной выемки нам представился глубокий колодец, из которого несло сыростью. Зажжённый ствол сухого алоэ ничего нам не осветил. Синьор бросил вниз небольшой камень, и прошло несколько секунд, прежде чем до нас долетел глухой далёкий стук камня о камень. Дно было сухое, и вода, если она существовала, была в стороне. "Что за страшное место", воскликнул я. Кажется, я предпочёл бы умереть от жажды, чем решиться спуститься вниз. И всё-таки люди туда спускались, возразила Майя, указывая на ступени, высеченные в стене на расстоянии почти фута друг от друга. Цепляясь руками и ногами, можно было, конечно, с опасностью для жизни сойти вниз и, может быть, подняться наверх. Вероятно, у древних жителей были верёвочные перила, высказал я своё предположение. Уйдём отсюда, решил Зибальбай. Никто не сможет туда проникнуть. Наши мулы останутся без воды, но завтра через 5 часов пути, я знаю, мы найдём родник. Выйдя на свежий воздух, мы все облегчённо вздохнули. Разговаривая между собой, мы собрали траву для наших животных. Когда Майя, заметив в стороне на скале красивый белоснежный цветок алоэ, обратилась к сеньору Стрикленду, Сорвите, пожалуйста, мне этот цветок. Тот быстро поднялся на несколько футов и только что срезал ножом цветок, как страшно вскрикнул. Что с вами, синьор? Укололи палец? Порезали руку? Он ничего не ответил и только указал на скалу. Тут мы все увидели ползавшую серую змею, которая очевидно ужалила синьёра. На его руке показалась кровь. А сам он побледнел как полотно. Змея! Его укусила змея! с ужасом воскликнула Майя, и прежде чем я что-либо сообразил, она крепко сжала руку синьёра обеими руками и губами впилась в рану, чтобы высосать кровь. Я быстро пришёл на помощь, оторвав кусок ткани от её длинного платья, я крепко перевязал руку синьёра возле локтя. и с помощью вложенной палки скрутил получившийся жгут до последней возможности. Кровообращение в руке было задержано, и можно было надеяться на благополучный исход. — Змея самая ядовитая, — с трепетом проговорила Майя. — Не надо очень беспокоиться. Я знаю способ лечения. Только скорее идем в наш лагерь, — сквозь зубы ответил ей сам Стрикленд. Вынув там нож, он велел мне сделать глубокий надрез на месте раны. Глубже. Глубже. Это вопрос жизни и смерти, а в этом месте нет артерий. Подошедший зибальбай стал держать руку синьёра, и я сделал два надреза. Выпустив из раны кровь, мы, следуя указаниям синьёра, положили в рану пороху, сколько поместится на 20-центовой монете, и подожгли. Показался белый дым и раздался запах горелого мяса. — Так как у нас нет водки, — сказал сеньор с удивительным спокойствием, выдержав всю эту мучительную операцию, — то нам остается только ждать. — Надо съесть немного куки, — посоветовал Зибальбай, подавая сеньору кусок. — Это намного лучше огненной воды. Он стал усиленно жевать, и он не мог бы не было. Но скоры сил его совершенно оставили. Он опустился на землю, глаза сомкнулись, как во время сна, а горло свела лёгкая судорога. Яд всё-таки проник в кровь. Тогда мы подняли нашего товарища на ноги, взяли под руки и заставили ходить взад и вперёд, увещевая не падать духом. "Я стараюсь", ответил он нам. Но следующие слова уже свидетельствовали, что им овладел бред, и он свалился на землю. Мне было тяжело смотреть на него. Я считал, что он должен непременно умереть и был беспомощен спасти его, моего лучшего друга. Я не мог удержаться, чтобы не упрекнуть несчастную и неповинную девушку: "Это ваша вина", сказал я ей со злоблением. Вы жестоки, и говорите это потому, что ненавидите меня. Может быть, я и жесток, но разве я не имею на это права, в виде как близкий друг умирает из-за женской прихоти? Разве вы один имеете право его любить, прошептала она. Если мы его не разбудим, то белый человек должен умереть, заметил Зибальбай. Проснитесь, проснитесь, кричала Майя. Они говорят, что это я убила вас. Её голос дошёл до его сознания, так как он ответил, хотя чуть слышно: "Я попробую". Мы опять подхватили его под руки, и он стал ходить, но как человек в сильном опьянении. Наконец он упал в полном изнеможении. Он схватил наши руки, мою и Майи. и приложив их к своей груди, дал нам возможность чувствовать, как всё медленнее и медленнее бьётся его сердце. Потом совершенно для нас неожиданно на всём его теле выступил такой обильный пот, что даже при слабом освещении молодой луны мы могли видеть, как крупные капли одна за другой стекали по его лицу на землю. Я думаю, что теперь белый человек будет жить спокойно сказал Зибальбай, внимательно всматриваясь в его лицо. Мы положили синьора в гамак, закутали плащами, потливость наконец прекратилась, унося с собой весь яд. Он заснул, но через час проснулся, попросив пить. У нас же не было ни одной капли воды, и мы ничем не могли ему помочь. Человечнее было бы дать мне умереть от яда. Чем мучить нестерпимой жаждой, упрекнул он всех нас. Нельзя ли попытаться достать воды из колодца, предложила Майя. Невозможно, ответил ей отец. Это будет смертью для всех нас. Конечно, лучше один, чем все четверо, проговорил синьор. Отец обратился Майя к Зибальбаю. Ты должен взять лучшего мула и поспешить к роднику. Луна светит достаточно, и ты можешь вернуться обратно с водой через 8 или 9 часов. Это бесполезно, перебил её синьор. Я столько не проживу. В горле у меня костёр горит. Зибальбай пожал плечами. Он тоже был того мнения, что ехать ему бесполезно. Но Майя опять настойчиво обратилась к нему и сказала: "Ты едешь или я поеду?" Тогда он отошёл, что-то ворча себе в бороду, и через несколько минут в степи послышался топот ног удалявшегося мула. Не бойтесь, сеньор, сказал я ему. Это я так вас иссушил, но жажда вас не убьёт. Жаль, что у нас нет никакого усыпляющего средства.